и «Ишалава — это патология», — думал Костенко. «Социальных корней искать не приходится. Защитив он диссертацию, меньше двухсот рублей не получал бы. Один, семьи нет. Прояви себя, защити докторскую. Будут платить пятьсот. И только обыватель, пьянь или завистливый подонок упрекнет его за эту зарплату». «В чем же дело?» «Родной Ламброза?» или тлетворное влияние ганстерских картин. Почему же тогда я отмычку не беру? Люблю ведь ганстерские картины, просто даже обожаю. Биофизика должна прийти нам на помощь в этом вопросе. Откуда такое врождённое чувство собственной исключительности? Кто воспитал в Кишалаве ницшанский дух самоутверждения через вседозволенность? Кто запрограммировал это в его генетическом коде?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 Это будет зависеть от того, что вы мне ответите. Вот, распишитесь, пожалуйста. Об ответственности перед законом за дачу ложных показаний. Нет, не здесь, ниже. Разбирая заключение экспертиз, просматривая ещё раз бумажки, разложенные перед ним со странными, понятными одному лишь ему записями, Костенко, это с ним бывало в минуту отчаянного плохого настроения, твёрдо поверил, что сейчас он прижмёт кишалаву, прижмёт на улики, которые позволят ему убедить прокуратуру и получить санкцию на арест. Только нельзя торопить события. Сейчас всё решит соревнование выдержек. У Костенко бывали в жизни тяжёлые дни, когда он не мог спать по ночам, терзаясь мыслью, что в камере сидит невиновный человек. А он, Костенко, арестовавший этого человека, лежит себе под тёплым одеялом,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 Костенко проверял Торопову. Лейтенант Рябинина прошлась по всем знакомым актрисы. Душенькая, бессеребреница, честная и открытая, истинно-русская актриса. Уходила из двух театров, более низкооплачиваемой только потому, что не хотела играть макулатурные роли в чудовищных пьесах нынешних литературных вождей страны. В массе своей номенклатурных бездарей, которых наемные критики... учились представить социалистическими Гомерами, Гёте и Достоевскими. Никогда не лжёт, всегда правду в глаза. Сколько вокруг неё велось, да и сейчас вьётся солидных людей, так нет. Влюбилась в рядового актёра, комнату уже три года снимают в полуподвале. Дежурная в гостинице категорически утверждала, что весь вечер сидела на своём месте, и никто, кроме Кишалавы, в номер Торопова не входил. Костенко пригласил Торопова к себе и долго беседовал с ней обо всех обстоятельствах той памятной ночи в сухуме «Может быть, он был просто пьян?» — задумчиво сказал Торопова. «Может быть, не надо так строго судить его?» «Вот так даже?» — удивился Костенко. «Всепрощение и благость? Просто жаль человека. Он был таким тактичным и внимательным весь вечер.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 Мы только начинаем, Кишалава. Как говорят в Одессе, об всё не может быть и речи. У меня вот какой вопрос. Вы откуда прилетели к Милютину, примерять костюм? С юга. Я догадываюсь, что не из Воркуты. Вы в тот период жили в отеле или спали на берегу под шум прибоя? Не помню. Вы не помните, а я знаю. У вас ведь тогда был номер в Гульрипше. Может быть.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 Зачем же снимать номер в отеле, а самому улетать в Ленинград? Я в Ленинград улетал на один день. Три часа туда, три оттуда. Утром улетел, днём сделал дела, а вечером вернулся. Или даже на следующее утро. Всё равно прилетишь в свой номер. Иначе пойди и достань место в гостинице. Не на улице же спать. Подпишите. Зачем вы записываете каждое мое слово? Я что-либо перепутал?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 «Нет, я напишу моему депутату. Это, я думаю, будет вернее. Депутат, ректор нашего института, он меня прекрасно знает. Я для него не единичка в деле, а советский человек. Живой человек, кстати сказать». «Валяете», — согласился Костенко. «Может быть, вы и правы».